Неудовлетворённость. Джон Стейнбек. Консервный ряд. Есть люди, которые живут с гнетущим чувством, что они мало чего достигли в жизни, чем можно похвастаться. Для одних это мало заключается в недостатке вещей. Вот если бы у меня был новый крутой гаджет или платье от известного дизайнера, думают они, всё бы у меня наладилось. Другим не хватает времени, они живут в вечной спешке и мечтают о свободной минутке. Смотрите, чрезмерная занятость. Третьих, беспокоит собственное интеллектуальное или духовное несовершенство. Четвертых, не устраивают отношения в семье. Смотрите, ошибка в выборе спутника жизни. Пятым хочется более интересной и высокооплачиваемой работы. Смотрите, ошибка в выборе спутника жизни. Без вкусится в всеснённых обстоятельствах и всем без исключения кажется, что исполнение заветных желаний сделает их по-настоящему счастливыми. Как ни печально признавать, но это не так. Истинные причины чувства неудовлетворённости кроются не во внешних обстоятельствах, а в самом человеке. И зачастую единственный способ понять это заключается в том, чтобы перестать гоняться за несбыточными мечтами, остановиться и оценить своё положение критически. Это очень хорошо получается у Мака и его приятелей, героев повести Джона Стейнбека Консервный ряд, воспевающие жизнь людей из социальных низов, начисто лишённых честолюбия. Впервые мы встречаем их на пустыре где они сидят на ржавых трубах с рыбного консервного завода. Мак, Эдди, Эллен, Хьюги и Джонс – небольшое сообщество, объединенное отсутствием семьи, денег и каких-либо устремлений, кроме потребности в еде, питье и примитивных удовольствиях. В действительности, эти ребята и есть семья, хоть они и не связаны кровным родством. Они… Да ещё Док, славный парень-владелец западной биологической лаборатории, обитающей среди своих колб и пробирок с образцами морской живности. Док исполняет в этой семье роль отца, и всех, кто приходит к нему заставляет в воспитательных целях слушать музыку Скарлатти или Монтеверди, а также стихи китайского поэта Ли Бо. Есть ещё Дора, хозяйка борделя. высокая пышная женщина с огненно-рыжими волосами и пристрастием к желто-зеленым вечерним платьям, и Ли Чонг, лавочник и по совместительству банкир. Он снабжает местный люд дешевым виски и охотно отпускает товар в кредит, одаривая посетителей золотозубой улыбкой. Какая-никакая цель у героев Стейнбека все же имеется. Они обустраивают свое жилище, бывший склад рыбной муки, арендованный у Ли Чонга, окрестив его королевской ночлежкой, Макс с друзьями украшают его полысевшими коврами, и стульями с сиденьями и без зонных, а очагом, центром и славой их дома, становится плита. Монстр в серебряных заветушках, которую двое из них тащили до сарая 3 дня, В глазах здравомыслящего населения обитатели консервного ряда никчёмные людишки, бомжи и шарамыжники, и только Док видит в каждом из них образец жизненного успеха. Они здоровы и чисты, они делают, что хотят. Да, они ведут нищенское существование, живут на гроши, которые получают за случайную работу, но зато они счастливы. в то время как другие, потворствуя своим ненасытным амбициям и алчности, несутся по жизни, стремясь чего-то добиться, накопить, не отстать, и падают замертво в двух шагах от вожделенной цели. Мак и его друзья продвигались к своей цели без суеты, ничего не планируя, а преуспев, мирно пользовались плодами достигнутого. Какая польза человеку приобрести весь мир – Получив взамен язву желудка, опухоль простаты и косоглазие, вопрошает Джон Стейнбек. Примечание. Перевод Литвиновой. Конец примечания. Повесть написана в 1944 году. И кое-кто скажет, что такой Америки с грудами проржавленного железа, разбитым асфальтом, заросшими бурьяном пустырями, публичными домами и ночлежками больше не существует. Существует, если знать, где искать. На один день оторвитесь от суеты и погрузитесь в этот светлый мир чутких, любящих, праздных людей, которые довольствуются малым и безнадёжно проваливают любое доброе начинание. Устраивают погром, пытаясь сделать доку приятное. но они исповедуют абсолютно верную философию, философию смирения и добровольного отказа от участия в игре эгоистических интересов. Потом примените этот несуетливый, бесшабашный подход к себе. Немного практики, и вскоре вы будете сидеть, наблюдая, как ваша неудовлетворенность медленно убывает, подобно в воде в скалистой бухте, где Док и Эллен собирают воду. марские звёзды Также смотрите: недовольство, обыденность, счастье, погоня за счастьем, угрюмость